Часть восьмая. Глава шестнадцатая. Когда я просыпаюсь на следующее утро, то первым делом вспоминаю жуткие события вчерашнего дня. Арест Дерика, побелевшее лицо Боба, узнавшего от Эллин неутешительные новости. Не рискуя ночевать в доме, я сняла номер в расположенной поблизости гостиницы «Холидэй-Ин». И как только моя голова коснулась подушки, немедленно провалилась в сон. Смотрю по сторонам, радуясь избавлению от вчерашнего кошмара и надеясь, что не угодила в новый. К счастью, я здесь одна, по крайней мере, сейчас. В просторной спальне, Примыкает балкон с креслами и столиком. В интерьере прослеживаются тропические мотивы. На стенах узоры в виде пальмовых листьев, а на кофейном столике огромная морская раковина. Это больше смахивает на отель, чем на квартиру. А меню обслуживания в номерах с логотипом гавайского fo Seasons Хуалалай окончательно подтверждает мою догадку. Выходит, я уснула в придорожной гостинице, а проснулась в пятизвездочном курортном отеле. Приятное повышение, если можно так выразиться. Но главный вопрос — что я тут делаю и с кем приехала? Бросаю взгляд на безымянный палец. На нем красуется обручальное кольцо, золотое с крупным бриллиантом прямоугольной формы. Кольцо выглядит знакомым. Но это неудивительно. Большинство колец с бриллиантом «Радиант» в стиле Тиффани смотрятся почти одинаково. Впрочем, нет. Это кольцо я точно видела. С легким щелчком открывается дверь. И у меня глаза лезут на лоб. «Кевин?» «Доброе утро, Соня». У Кевина в руках два кофейных стаканчика, один из которых он протягивает мне. Твой латте. Не верю своим глазам. Память оживает вечер в ресторане Люреф в Сан-Франциско. С тех пор, как я в растрепанных чувствах приехала к Розе, миновала всего неделя. А такое впечатление, что это было столетие назад. К тому же мне пришлось разбираться с вопросами поважнее. И сейчас вот это? Я замужем за Кевином, будто вообще ничего не произошло. Отпиваю кофе, а он садится на край кровати возле меня. Вчера, когда мы приехали, в темноте мало что было видно, но теперь могу точно сказать, здесь потрясающе красиво. Он приглаживает идеально уложенные волосы. Густые, темные, всегда аккуратно расчесанные, волосок к волоску. Я прогулялся на рассвете. Потом сходил на тренировку в зал. Да, и забронировал нам беседку у бассейна. В конце концов, у нас медовый месяц, можно и шикануть. У нас медовый месяц. Я застываю, пытаясь осознать сказанные Кевином слова. Выходит в этой реальности он сделал мне предложение. И, пожалуйста, Теперь мы живем долго и счастливо. Вот о чем я мечтала до того, как начались странности. По крайней мере, мне казалось, что это моя мечта. До сих пор пишут гости. Так им понравилась наша свадьба. Продолжает Кевин. Она действительно была особенной. М -м да, — бормочу я, глядя, как он поднимает с пола розовое белье. Конечно, моё. Методично складывает и прячет в ящик кому-то. Моя неаккуратная женушка! Игриво журит меня Кевин. Я делаю большой глоток кофе. А он поправляет воротничок выглаженной голубой рубашки и улыбается своему отражению в зеркале, демонстрируя безупречно белые зубы. Итак, дорогая, я сейчас отправляюсь в беседку а ты пока приводи себя в порядок и до встречи у бассейна. Я киваю. Кевин быстро целует меня в щуку, надевает очки авиаторы Рэй Бен и выходит из номера. Я иду в ванную и внимательно оглядываю себя в зеркале. Моя золотистая кожа, ясное дело, спрей-автозагар — Резко контрастирует с кружевной ночнушкой из белого шелка. Наряд для медового месяца. Выгляжу постройневший и загорелый. Неужели я несколько месяцев перед свадьбой изводила себя жестким крусфитом? Ненавижу крусфит. Волосы у меня длиннее, высветлены до модного барби-блонда и завиты крупными волнами, как сейчас делают все блогерши. Возиться с такой укладкой у меня никогда не было ни времени, ни желания. Быстро прохожусь щеткой по кончикам локонов. И к моим напедикюренным ногам на ногтях пастельно-розовый лак. Падает клок волос. К счастью, я не прохожу химиотерапию. Тогда что это? Наращенные пряди? Я? И наращивание волос? с не меньшим изумлением оглядываю внушительную батарею уходовой и декоративной косметики на полочке. Похоже, я перевезла на барже через Тихий океан собственный филиал магазина Сефора. Интересно, это брак с Кевином довёл меня до безумия? Или я просто отчаянно стараюсь соответствовать? Боюсь даже представить, сколько времени мне, нынешний мне. Потребуется, чтобы привести себя в порядок. Да с чего начать? Не имею ни малейшего понятия. Поэтому сокращаю программу из полутора тысяч пунктов до двух. Крем от загара и бальзам для губ. Вряд ли нужно являться при полном параде, чтобы отдохнуть у бассейна. В комоде нахожу бикини и подходящие по расцветке парео. Обываюсь в сандалии Гуччи. На столике у входа в номер заряжается мой сотовый, а рядом карточка с надписью «Добро пожаловать, мистер и миссис Кенфилд». Лена Кенфилд. Раньше я без конца примеряла эту фамилию, млея от самой мысли, что однажды стану женой Кевина. Теперь его фамилия рядом с моим именем воспринимается иначе. Не столько счастья от замужества сколько ощущение удушья, будто от тесного свитера из колючей шерсти. Кидаю крем от загара и книжку в плетеную сумку и вижу на кофейном столике подарок. Коробку с игрой «Скрабл», перевязанную белой лентой с бантом, а рядом бутылку пиногриджо. Настольная игра в слова. Скрываю конверт с открыткой прекрасной невесте и очаровательному жениху. Желаю вам обоим счастливой жизни, полной любви и смеха, а также веселья и игр. С любовью, тётя Рози. «Привет!» — говорю я, устраиваясь в беседке рядом с Кевином. «Только не оборачивайся», — шепчет он. «Право, чуть позади, Кэмерон Диас». Смотрю направо. И действительно, у кромки бассейна сидит светловолосая актриса и, болтая длинными загорелыми ногами в воде, хохочет с мужчиной. «Детка», — шипит Кевин, — «ты прямо пялишься». Пардон, спешно отвернувшись, бросаю я. «Не думаю, что она меня заметила». Он раздраженно кивает, но смягчается, сложив моё смятое полотенце в идеальный квадрат. «Просто рай, да?» — Кевин откидывается на спинку шезлонга. «Ага», — отвечаю я, доставая из сумки крем от загара. «Сегодня без макияжа? Разве мы не будем плавать?» «Да», — соглашается он, внимательно разглядывая мое лицо. «Просто непривычно. Ты же без тональной основы из дома не выйдешь». Я смущённо провожу пальцами по лицу. «Ну, прости!» — восклицаю я уже не извиняющимся, а скорее ядовитым тоном, и быстро надеваю солнечные очки, пока он не заметил, что у меня на ресницах нет туши. «Нет-нет, что ты!» — успокаивает он. «Выглядишь по-другому, но так тоже красиво, конечно. Смотри, что прислала нам Рози!» Говорю я, меняя тему, и вытаскиваю из сумки коробку с игрой «Скрабл». А еще вино. Как заботливо с ее стороны. «Да, очень мило», — отзывается Кевин. «Может, сыграем?» «Детка, ты же знаешь, игра не моя тема». «Понятно». Огорчённо киваю я и достаю из сумки книжку. Тем временем Кевин взмахом руки подзывает служащего бассейна и просит передвинуть ближайший зонт, чтобы в нашу беседку не пробивались солнечные лучи. Еще немного влево», — говорит он работнику, который, следуя указаниям Кевина, послушно перекатывает зонт то вперед, то назад, то снова влево. «Ага, пожалуй, буквально чуть-чуть вправо». Кевин озадаченно замолкает, словно вычисляя угол падения солнечных лучей. А бедный парень терпеливо ждет. Кевин, шепчу я, больше переживая за служащего бассейна, чем из-за лучей, падающих мне на лицо. По-моему, так хорошо. Мой супруг хмурится. Наконец, с тяжким вздохом, задергивает шторку в беседке и вручает обескураженному работнику отеля десятидолларовую купюру. Спасибо за помощь, приятель, говорит Кевин. «Да плевать мне на зонт. Просто сыграй со мной!» Так и хочется выкрикнуть мне. Однако я держу язык за зубами и решаю окунуться в бассейн. Кевин идет следом с двумя полотенцами в руках. «Погоди!» — изумляется он. «Наверное, тебе лучше собрать волосы в пучок!» Я смущенно мотаю головой. «У меня в сумке есть резинка для волос». — с улыбкой говорит Кевин. — Секунду. Мгновение спустя он возвращается с тканевой резинкой для волос, на которую я с подозрением смотрю. А потом, нехотя, собираю волосы в высокий пучок. Либо он идеальный муж, либо самый жуткий на свете душнила. Мы плаваем туда-сюда, каждый на своей скорости и по своей дорожке. Подходящая метафора для описания моего нынешнего замужества. Да, Кевин всегда был немного перфекционистом. Только не спрашивайте о его ящике для носков. Но сейчас это уже болезненный перфекционизм. Кевин слишком скован и негибок. И самое ужасное, он думает, что я встроюсь в его тщательно налаженную жизнь. Не о такой семейной жизни я мечтала. Совсем нет. Я невольно останавливаю взгляд на семейной паре примерно наших лет на мелкой стороне бассейна. Попиваю коктейли, оба слегка навеселее. Жена сидит у мужа на коленях, он обнимает ее за талию. Обнял бы меня так Кевин. Или брезгливо фыркнул бы при одной мысли о таком. Я вытираюсь полотенцем и дойдя до беседки, заказываю две маргариты с солью на ободке бокала. Напитки приносят как раз к возвращению Кевина. Сэр, мы это не заказывали? Хмурится он. Коктейли заказала я? Быстро вмешиваюсь. Дорогая, сейчас только одиннадцать утра, смеется он. Ты серьезно? Серьезно! Не скрывая раздражения, отвечаю я. Застывший официант изумленно таращит глаза, не зная, чью сторону выбрать. И тут я беру инициативу в свои руки. «Благодарю вас, сэр», — говорю я, не обращая внимания на Кевина. «Я возьму оба». Кевин со скрещенными на груди руками смотрит, как я отпиваю из бокала и слизываю с ободка чёрную, слегка отдающую костром вулканическую соль. «И что это сейчас было?» — спрашивает он. «Мне захотелось выпить. Что тут такого?» «Это совершенно на тебя не похоже?» Он озадаченно чешет в затылке. «Ты по утрам никогда не выпиваешь. Да и на ночь, кстати, тоже. И должен признать, я несколько удивлен, что ты до сих пор не была в спортзале». «Спортзал?» «Нет уж, спасибо. Я делаю еще глоток. Разве мы не на отдыхе?» «Конечно». Лицо Кевина снова приобретает добродушное выражение. «Просто ты сегодня на себя не похожа, вот и все. «Потому что я действительно на себя не похожа!» «Хочу заорать я, но вместо этого углубляюсь в меню, чувствуя, как бурлит в желудке». «Наверное, я просто голодна». Я подзываю официанта и, заказав рыбные такос с двойным чесночным соусом и картошкой фри, передаю меню Кевину, который изучает выбор блюд с недовольным видом. «Я, пожалуй, пас», — наконец говорит он, вскинув руку в изящном жесте. «Кето-диеты нет. Потерплю до ужина». «Да ради бога!» Я снова погружаюсь в книгу. Пока не приносят еду, которая, надо сказать, выглядит просто божественно. Я прямо чувствую на себе взгляд Кевина, когда откусываю лепешку и вытираю капельку соуса с края рта. «Точно не хочешь кусочек? Очень вкусно!» «Нет-нет», — отвечает Кевин, вцепившись в стакан воды со льдом, словно монах в четке. Ну, как знаешь, я беру вторую Маргариту, а он утыкается в свой айпад. Да, Кевин всегда отличался дисциплинированностью и твердыми моральными принципами. Однако с ним было весело. Я думаю о вечере, когда мы познакомились. В караоке-баре в Сан-Франциско на праздновании дня рождения общего друга. Нам случайно выпало спеть дуэтом. Я улыбаюсь про себя, вспоминая, как это было неловко, как ужасно мы фальшивили, и в то же время веселились. Впрочем, с тех пор Кевин наотрез отказывался петь со мной в караоке, даже когда я его умоляла об этом на первую годовщину нашего знакомства. Увы, чем больше проходило времени, тем сдержаннее он становился. А теперь, когда мы женаты, эта тенденция усилилась в разы. Я наблюдаю, как Кевин протирает свои солнечные очки специальной тряпочкой, которую носит в сумке. Как подносит их к глазам, дабы убедиться, что на линзах не осталось ни пятнышка. «Послушай», — обращается он ко мне, надевая рубашку. «Мне надо сделать пару звонков по работе. Встретимся позже, хорошо?» «Хорошо», — отвечаю я, залезая в бассейн с коктейлем в руке. Ваш муж просто красавчик. Ко мне подплывает женщина слегка за сорок. Она откидывает со лба прядь темных волос, и я вижу наметившуюся на ее висках седину. У вас медовый месяц? Спасибо, выдавливаю улыбку я. Виновны по всем статьям. Молодожёны, ностальгически улыбается она. Я Джина. Она указывает на противоположную часть бассейна. «Видите? Вон того парня под тентом. С роскошной шевелюрой и с книгой». Я смотрю в нужном направлении и киваю. Мужчина с книгой проводит рукой по сидеющим волосам, длиной чуть выше плеч, не подозревая, что мы пялимся на него из бассейна. «Это мой муж Грант», — гордо заявляет Джина. «Чёрт, и почему мужчины с годами выглядят только лучше?» «Я не жалуюсь. Я его жена и знаю, какой он классный. Но это нечестно, понимаете?» Я хочу моментально проникаясь к джине симпатий. «Да, нечестно. Заявляю официально. Шевелюра у него действительно роскошная, как и у вас. Вы еще слишком молоды и не знаете, что с нами творит менопауза». На дорогая может я и теряю позиции но без боя не сдаюсь джина слегка тянет себя за длинные темные пряди собранные в хвост это наращенные волосы и у меня я указываю на свой неопрятный пучок и допиваю коктейль вы ребята откуда из лос-анджелеса отвечает джина грант преподает историю в калифорнийском университете а я работаю в голливуде ух ты «Типично для Лос-Анджелеса, да?» — ухмыляется она. «Я начинала в издательстве в Нью-Йорке и всегда думала, что стану редактором или кем-то вроде того. Однако в итоге меня наняли книжным скаутом искать перспективных авторов для публикаций. А потом я устроилась на студию в Лос-Анджелес, встретила Гранта. Вот такая история». Джина отпивает из своего бокала. «А вы откуда?» Я быстро прикидываю, какая из моих биографий больше подходит к данным обстоятельствам. И, наконец, отвечаю. Из Сан-Франциско. Я работаю в финансовой компании, в отделе по связям с инвесторами. Хотя родом из Сиэтла. С Бейнбридж-Айленда, если знаете, где это. Знаю, восклицает Джина. Там живет известная писательница. Я была в команде, которая занималась экранизацией ее книги для студии Universal Очень милое место. «Да», — киваю я, — и я по нему сильно скучаю. Джина оглядывается на мужа, который по-прежнему занят чтением. «Такое ощущение, будто наш медовый месяц был миллион лет назад». «Воспоминания?» В этой поездке мы отмечаем 25-ю годовщину совместной жизни. «Поздравляю!» «Цените каждое мгновение, дорогая. Сейчас все новое, все впервые. Иногда я мечтаю вернуться в прошлое и заново пережить начало нашей семейной жизни до детей. Пока мне еще не требовалось утягивающее белье, хохочет Джина. «Первые дни в браке особенные». Есть только вы двое, и пусть весь мир подождет. Да, — соглашаюсь я, прикидываясь, будто понимаю, о чем речь. — А вот интересно, — тихо произносит она, — что стало для вас решающим моментом? Почему вы захотели выйти замуж? Он обалденно готовит завтраки, нежно заботится о матери, вы оба любите одни и те же фильмы. «Дело точно не в завтраках», — смеюсь я. «Тогда в чем? «Наверное, в сочетании факторов». «Точно», — кивает она. «Главное, что вы знаете ответ». «А что насчет вас?» — интересуюсь я. Джина устремляет мечтательный взгляд на океан. «На нашем третьем свидании он меня так сильно рассмешил» что я обмочила трусы. Буквально. Вот это да, — хохочу я. Правда? Ага. Грант-преподаватель. Но с ним весело. По-настоящему весело. Не заскучаешь. И это прекрасно. С легкой завистью говорю я, пытаясь вспомнить, было ли мне хоть раз весело с Кевином. В голову так ничего и не приходит. Ну что ж, «Пора мне обратно к муженьку». «Думаю, мы с вами еще увидимся», — с улыбкой произносит моя новая знакомая, собираясь плыть к дальнему бортику бассейна. «Ой, погодите! Я же не спросила, как вас зовут!» «Лена», — отвечаю я. «Повеселитесь как следует», — подмигивает она. «Веселье» — точно не то слово, которым я описала бы остаток дня. Практически все время я провожу, скрываясь от Кевина. И то и дело посматриваю на часы, мысленно подгоняя стрелку. Быстро принимаю душ, надеваю длинный сарафан с воротником-петлёй и отправляюсь на пляж. Нахожу пустой шезлонг в тени пальм и, зевая, откидываюсь на подушки. Я совершенно измотана. Психологически уж точно. И мечтаю поскорее сбежать отсюда. Может, если закрыть глаза, я усну, и всё это растворится?» Вдруг по спине пробегает холодок. Кто-то постукивает меня по плечу. «Кевин!» «Вот ты где!» — говорит он, усаживаясь на край моего шезлонга. «А ты чего тут?» Я тру ословевшие глаза. «Просто отдыхаю». «Ясно». Между прочим, пока ты дремала, я сходил на потрясающую прогулку. Самодовольная интонация Кевина действует на нервы. Я еле сдерживаюсь, чтобы не двинуть в эту идеальную челюсть. К счастью, сюда идет Джина, с которой я познакомилась в бассейне, и ее появление спасает меня от ареста за драку. «Погляди, ну прямо Барби и Кен!» — хихикает она, показывая на нас своему мужу самые милые новобрачные которых мы когда либо видели правда грант ее супруг с улыбкой пожимает руку кевину потом мне вы пойдете на луау интересуется джина кивнув в сторону ближайшего газона освещенного традиционными гавайскими факелами луау традиционная гавайская вечеринка не морщится кевин мы «Конечно!» — перебиваю я. «Я всегда мечтала научиться танцевать хулу!» «Да!» — восторженно взвизгивает Джина. Пойдемте вместе!» «Лена, я не уверен!» — тихо ворчит Кевин. Тем временем девушка в травяной юбке надевает на него, а потом на нас всех, цветочные гирлянды. Местные инструкторы показывают, как двигать бедрами, и приглашают нас присоединиться к танцу. Джинна и Грант легко и органично двигаются под укулеле. Рядом пытаюсь что-то изобразить я. «Танцор из меня никудышный!» — со смехом признаюсь я Джинне. «Из нас тоже!» — отвечает она. «В этом и прелесть!» Она бросает взгляд на Кевина, который с мрачным видом стоит поодаль, скрестив руки на груди. «Я так понимаю, ваш супруг — не поклонник гавайских танцев?» Я пожимаю плечами, не в силах скрыть раздражение. «Скажите ему, чтобы перестал изображать NPC и шел к нам», — советует Джина. «NPC?» NPC — Non-Player Character, с английского. Неигровой персонаж в компьютерных играх, который не находится под контролем игрока, а управляется программой. «Эх, нет у вас сыновей-подростков!» хочет она. Так называют неигровых персонажей в видеоиграх. Как человек, который вроде бы здесь, но не совсем здесь, понимаете? У нас в семье это стало просто мемом, поясняет Джина, делая круговые движения бедрами. Кевин неигровой персонаж. Однозначно. А может, Джина сама того не ведая, определила и меня? Все эти годы я взбиралась по карьерной лестнице, искала идеального партнера, строила идеальную жизнь, а в это время жизнь проходила мимо меня. Я существовала строго в рамках своей роли, как не игровой персонаж. «Лена!» — Кевин берет меня за руку. «Через несколько минут у нас ужин я заказал столик». Он вежливо улыбается Джине и снова мне. Пора закругляться. «Насладитесь вечером как следует», — желает нам Джина. В следующий миг Грант кружит ее в танце. Да так красиво, что это выглядит профессионально. Я зачарованно смотрю на их слаженные движения. Пара словно плывет над газоном. Грант чувствует следующее движение жены, а она его. Супруги слышат друг друга. Между ними царит гармония. Они будто два музыкальных инструмента, настроенных на один лад. А Кевин и я? На первый взгляд мы идеальная пара. Однако стоит присмотреться внимательнее, и за красивым фасадом обнаружится совсем иная картинка. Мы не настроены друг на друга и звучим в разнобой. У нас не получится танцевать в паре. На самом деле мы даже и не пробовали. В ресторане я уныло отделяю свеклу от рукколы и рисую вилкой круги по тарелке, чтобы убить время. Если Кевин и чувствует мое напряжение, то не подаёт виду. Напротив, он мастерски ведет беседу от одной темы к другой, избегая самого важного вопроса — нас. «Сегодня мне написала Мэтт», сообщает он таким тоном, будто это не рядовая новость. Далее обычно следует рассказ о том, что у кого-то умерла бабушка или о знакомом, которого ограбили. Через некоторое время я понимаю, о ком говорит Кевин. Мэтт — его лучший друг со времен старшей школы. «И, судя по всему, они с Натальей опять ждут ребенка, продолжает Кевин. «Сколько же у них будет детей? Четверо? Или пятеро?» Он раздражённо закатывает глаза, словно мы оба против детей. Точнее, одинаково порицаем подобное стремление у окружающих. «Можешь представить себя с такой оравой?» — с брезгливым презрением спрашивает он. «Не знаю». «Наверное», — пожимаю плечами я. «Погоди», — быстро произносит Кевин. «Надеюсь, ты не передумала?» Лина, мы ведь согласились, что не хотим детей. — Ну, вообще-то... — осторожно начинаю я. — Я имею право изменить мнение. Разве нет? Кевин смеется, складывая салфетку в идеальный прямоугольник. Однако улыбка меркнет на его лице, как последние лучи солнца на закате. — Ты шутишь? — Нет. Вовсе нет. Кевин резко откидывается на спинку кресла, будто я бросил на стол динамитную шашку. «Подгузники, коляски, истерики!» — он решительно мотает головой. Все это не для меня!» С его безупречно чистым Порше, навороченной итальянской кофемашиной и ящиком для носков, который составил бы достойную конкуренцию самой педантичной домохозяйки. Дети точно не для Кевина. И если раньше мне все это нравилось и даже добавляла ему исключительности, теперь я намногое смотрю иначе. Я не говорю, что Кевин плохой. Просто это не мой человек. Мы ковыряемся у себя в тарелках, каждый погружен в собственные мысли. Прости, нарушает затянувшееся молчание Кевин. Я не хотел. Все в порядке», — вымученно улыбаюсь я. «Я понимаю». Он вздыхает понемногу светлее лицом. И вдруг... Его рот открывается в смачном зевке. «Прогулка совсем меня умотала». «Ну что, пора на боковую?» «Ты иди», — отзываюсь я. «А я еще немного посижу, полюбуюсь на небо». — Говорят, на Гавайях созвездия видны лучше, чем где бы то ни было на Земле. Еще раз зевнув, Кевин пожимает плечами. — Ты меня не жди, — говорю я, когда он встает из-за стола и оставляет на моей щеке дежурный поцелуй. — Что могу вам предложить для начала, мисс? — интересуется бармен, когда я устраиваюсь на табурете за стойкой небольшого пляжного бара оформленного в традиционном гавайском стиле. «Не знаю», — грустно вздыхаю я. «Может, какой-нибудь эликсир, чтобы наладить мою жизнь? Тяжелый день, да?» «Ага». «Белое вино обычно помогает». «Савиньон блан?» «Прекрасно», — киваю я. Бармен откупоривает бутылку и наливает в мой бокал щедрую порцию вина. В следующий миг я замечаю машущую мне джину, которая идет сюда. «Эй! Я так и думала, что это ты!» Она усаживается на соседний табурет и смотрит на мои плечи. «Ого! Кажется, кто-то сегодня обгорел!» Я киваю с кислой гримасой, глядя на свои плечи. «Да уж, надо было чаще мазаться кремом. У Гранта то же самое!» Ему без защитного крема вообще нельзя, становится красным как рак, хохочет она. Он сейчас на стойке регистрации заказывает нам на завтра снорклинг. Плавание с трубкой, маской и ластами. Если честно, мне это вообще не интересно, но иногда приходится идти за компанию. Джина оглядывается вокруг. А где муж? Кевин решил лечь пораньше. Бесцветным тоном отвечаю я. Джину не обманешь. Все ли в порядке в раю? Спрашивает она с подозрением, скидывая бровь, и заказывает себе негрони. Чувствуя, как глаза саднит от слез, я всматриваюсь в ее лицо и открываю рот. Однако слова не идут. «Иди-ка сюда», — говорит Джина и обнимает меня. И я начинаю плакать. Что случилось? Я так хочу поведать ей о своих злоключениях. О Кевине, о том, как мне одиноко, об ощущении потерянности. Лена, сжимая мои плечи, спрашивает Джина. Чем тебе помочь? Просто неделя выдалась адски тяжелая. Всхлипываю я, промакивая салфеткой мокрые от слез щеки. Всё слишком сложно. Так сразу и не объяснишь. А ты попробуй. Она отпивает глоток коктейля. Не. Взяв себя в руки, отказываюсь я. Давай я тебе лучше историю расскажу. Дарю идею для фильма. Давай. и склоняется ближе. В общем, есть одна женщина. Начинаю я. Она до сих пор не познала настоящей любви. И хотя для этого было полно возможностей, первые свидания, отношения, реальные и гипотетические, но ничто не затронуло сердце по-настоящему. Возможно, все идет из детства. Причина в несчастной личной жизни и скоропостижной смерти матери. Или в том, что наша героиня так и не научилась слышать внутренний голос — и открываться новым возможностям. В итоге она едет навестить тетю, засыпает, и на утро оказывается в Париже, замужем за французом, с которым познакомилась на свадьбе лет 10 назад. На следующее утро она уже с фермером в Пенсильвании, тоже знакомым из прошлого. Потом возникает парень, с которым она встречалась в старших классах, затем ирландец. С ним она познакомилась в поезде в Швейцарии во время летних каникул в университете. Каждый день приносит новую реальность, очередного знакомого из прошлого и то, какие у этой женщины с ним могли бы сложиться отношения, если бы она решилась и ответила согласием. «Неплохо», — заинтересованно кивает Джина. «Так это романтическая комедия, да?» «Больше похоже на фильм ужасов». Саркастически отвечаю я. «И как бы ты назвала свой фильм?» Со смехом спрашивает Джина. Я с улыбкой вспоминаю Спенсера и наш вечер на Бэйнбридж-Айленде. «Неважные бывшие!» «Мне нравится!» — восклицает она. «Пожалуй, я помогу тебе с агентом. С ними надо быть очень аккуратным». «Спасибо». Я отпиваю вина. «Дерзай!» — подбадривает меня Джина и берет в руки телефон. «О, это Грант. Ему нужна моя идентификационная карта, чтобы заказать на завтра машину на прокат». Она снова меня обнимает. И больше никаких слез. хорошо? «Хорошо», — обещаю я. «Дорогая, как бы ни было тяжело, ты прорвешься. я точно говорю». «Для начала мне бы прорваться через эту ночь», — с тяжким вздохом признаюсь я. «Честное слово, я бы сейчас любые деньги отдала за таблетку снотворного». «У меня как раз с собой», — Джина открывает сумочку. «Я на дальнее расстояние летаю только со снотворным. Глотаю таблетку и вырубаюсь. Дать тебе?» «Да, пожалуйста». Она вручает мне маленькую белую таблетку которую я тут же кладу на язык и запиваю глотком вина. Скоро заснешь. А утром все наладится. Очень надеюсь. Ну что, увидимся завтра в бассейне, подмигивает Джина. Да. Завтра. Киваю я. Я кладу сандалии на камень и взрываюсь басыми ногами в теплый песок. Подставляю лицо ветру. Позволяю ему трепать мне волосы. Да и черт с ними, с наращенными прядями. Снотворное начинает действовать. С каждым шагом мои веки тяжелеют. Замечаю впереди шезлонг и ложусь на него, прикрыв ноги чьим-то забытым полотенцем. На пляже никого. Лишь я, да, усеянная звездами неба. Звезды составляют мне компанию, словно старые друзья которые еще долго с тобой после ухода гостей, чтобы помочь навести порядок и положить тарелки в посудомойку. «Пожалуйста», — дрожащими губами шепчу я и ставлю бокал в песок. «Я хочу домой. Пожалуйста, отпусти меня домой». Глаза закрываются сами собой. Сон готов принять меня в свои объятия. Я зеваю, И погружаюсь в забытье.